тысяч в год. Только ведь не усидит, ленив очень. Аня в дверях. Мама вас просит, пока она не уехала, чтоб не рубили сада. Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта? Уходит через переднюю. Лопахин. Сейчас, сейчас. Эки и право. Уходит за ним. Аня. Фирса отправили в больницу? Яша. Я утром говорил, отправили, надо думать. Аня. Епиходову, который проходит через зал. Семён Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу? Яша, обиженно. Утром я говорил Егору, что ж спрашивать по 10 раз? Епиходов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 Слуга покорный, ухожу от греха. Уходит. Пищик. Давненько не был у вас, прекраснейшая Лопахина. Ты здесь рад тебя видеть, громаднейшего ума человек. Возьми, получи. Подает Лопахину деньги. 400 рублей. За мной остается восемьсот сорок!» Лопахин в недоумении пожимает плечами. Точно во сне.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 В четверг заеду. Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу. Пищик. Как? Встревожена. Почему в город? Тот-то я гляжу на мебель, чемоданы, но ну, ничего. Сквозь слезы. Ничего. Величайшего муму люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего.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 которые наполняют теперь все мое существо. Аня, умоляюще. Дядя. Варя. Дядечка, не нужно. Гаев уныло. Доплетом желтого в середину. Молчу. Ходит Трофимов, потом Лопахин. Трофимов. Что же, господа, пора ехать. Лопахин. И пеходов, моё пальто. Любовь Андреевна.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 Троза в середину, белого дуплетом в угол. Любовь Андреевна. «Идем!» Попахин. Все здесь. Никого там нет. Запирает боковую дверь налево. Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!» Аня. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Трофимов. Здравствуй, новая жизнь